Пятое. На противоположной стороне улицы бомжиха, старая Эсси для волонтеров в ночлежке, Эсси Уилкакс в далеком прошлом вкатывала тележку по невысокой, заросшей травой насыпи, что окружала школьную автомобильную стоянку. Добравшись до асфальта, Эсси направилась к спортплощадкам и чахлому лесу за ними, где жила в теплые месяцы. «Поторопитесь, детки!» — сказала она, глядя прямо перед собой, словно обращаясь к дребезжащему содержимому тележки, но в действительности беседуя с четырьмя абсолютно одинаковыми маленькими девочками, ее невидимыми дочками, которые шли следом за ней, словно утят. — Нам нужно успеть домой, к ужину, иначе сами станем ужином в котле, ведьмы! Эсси рассмеялась, но девочки расплакались и захныкали, — Да ладно вам, глупышки! — сказала она. — Я же шучу! Миновав парковку, Эсси покатила тележку по футбольному полю. Девочки повеселели. Они знали, что мама убережет их от любой напасти. Они были хорошими девочками.